не русского царя устрашился, а этой рукописи. «Что ж в ней такого?» — спросил капитан, опасливо глядя на книгу Замалея и на всякий случай чуть отодвинулся от стола. Но аптекарь будто не слышал вопроса. Продолжил свой рассказ ровным приглушенным голосом, а глаза его теперь были полузакрыты. «Я обманул вас, когда сказал, что обнаружил записки с Савентуса в Гейдельбергском университете. Я наткнулся на них в архиве Миланской инквизиции». где читал старинные протоколы допросов еретиков, которых святые отцы отправили на костер. Такую привилегию мне даровал кардинал Литта за то, что я вылечил его от почечуя. Савентус попал в застенок Инквизиции вскоре после бегства из России в 1565 году. Видно, от пережитого слегка повредился в рассудке. Ехал через Европу, много болтал, кончилось доносом и темницей, выйти из которой доктору было уже не суждено. От чего же он рехнулся? На этот раз вопрос был услышан. Помните, мой дорогой Корнелиус, я говорил вам, что в потайном сундуке константинопольских базилевсов хранились раннехристианские еретические книги. Это одна из них, самая знаменитая, которую никто не видел больше тысячи лет, так что о ней сохранились лишь смутные предания». «Еретическая книга», — разочарованно протянул фон Дорн, «и бояться стола перестал. Эко невидаль!» «Известно ли вам, — еще больше понизил голос аптекарь, что подлинных Евангелий было не четыре, а пять?» «Пятое жизнеописание Иосифово сына составил апостол Иуда». «Да-да, тот самый. Разве он не повесился вскоре после распятия?» «Сведения о кончине того, кто выдал Мессию Синедриону, противоречивы». Евангелисты утверждают, что он удавился. В деяниях апостолов написано, что предатель споткнулся на ровном месте, и чрево его ни с того ни с сего расселось. А у папи Яропольского читаем, что Иуда дожил до преклонных лет, а умер от таинственной болезни. Тело его страшно распухло, и стало издавать невыносимое зловоние, так что люди брезговали подойти к недужному. Папий был учеником апостола Иоанна, И современникам Иуды его свидетельству можно верить. Это значит, что Иуда прожил долгую жизнь. Человек, близко знавший Христа и погубивший его, оставил подробное жизнеописание так называемого Спасителя. Пятый Евангелист не только разъяснил, почему он положил конец мессианству Иисуса, уж само собой не из-за 30 серебряных монет, но и рассказал он Назариянине всю правду без лжи и прекрас, На заре христианства эта рукопись ходила по рукам и многих отвратила от новой веры. Потом, со времен императора Константина, сделавшего христианство государственной религией, Евангелие от Иуды вдруг исчезло. Теперь-то понятно, куда оно делось. Все списки были уничтожены, а оригинал остался в тайном книгохранилище Кесарей. Заглядывать в этот манускрипт воспрещалось под страхом погубления души. но и уничтожить древние свидетельство базилевсы не посмели. «Там написано про спасителя какие-то гадости?» — сдвинул брови фон Дорн. «Ну и что? Кто ж поверит измышлениям подлого предателя?» «Измышлением?» — Вальдзер усмехнулся. «В протоколе допроса Савентуса была приписка инквизитора. Сие кощунственное сочинение, именуемое Иудиным Евангелием, Несомненно, произведено самим прилукавым душевловителем сатаной, ибо даже в пересказе порождает неудержимый соблазн усомниться в божественной природе и благости Господа нашего Иисуса. У меня было мало времени, а текст читается трудно, но одолев лишь первые четыре страницы, я уже узнал про Иисуса такое, что смысл всех его деяний предстал передо мной в совершенно ином свете. Рассказчик задохнулся от возбуждения. если предъявить миру только эти четыре страницы, и то вся христианская вера пришла бы в шатание. А самое поразительное то, что если отправиться в Святую Землю, то очень возможно, что еще и теперь можно сыскать доказательства правдивости евангелиста. Знаете ли вы, кем на самом деле был Иисус из Назарета, и чем он занимался первые тридцать лет своей жизни? «Не знаю и знать не желаю», — вскричал фондорн. «То есть нет, знаю и не хочу знать ничего иного. Спаситель был сыном плотника и помогал отцу, а потом отправился проповедовать истину, и не смейте утверждать ничего иного». Вальзер горько рассмеялся. «Вот-вот. Точно так же слепые все прочие христиане. Мрак суеверия для вас предпочтительней света правды. Ладно, ладно, не затыкайте уши. Я не стану ничего рассказывать вам про Христа». Послушайте лучше, что мне удалось узнать про судьбу Иудиного Евангелия в Московии. Первым страшную книгу обнаружил Максим Грек, начавший разбирать либерею для великого князя Василия. Монах наткнулся на математику безвестного Замалея, увидел, что титул ложный, а далее идет кощунственный текст об исусе Сказал об этом государю, и тот, испугавшись, повелел тут же замуровать всю либерею обратно в тайник, а греческого книжника с Руси отпускать запретил. Так Максим и окончил свои дни среди московских снегов. Потом, через полвека, либерей занялся любознательный Иоанн. Долго искал книгочеев переводчиков да все попадались недостаточно ученые. Наконец подвернулся наш Савентус. Он довольно скоро добрался до ложного замалея и стал переводить царю еврейские письмена прямо с листа». Судя по протоколу Миланской инквизиции, чтение продолжалось всего 12 дней. На 13-й Савентус, утративший сон и вкус к пище, не выдержал, пустился в бега. На допросе он показал, что русский царь, ранее набожный и благочестивый, от чтения книги заколебался в вере и стал задавать богопротивные вопросы. Какие именно, я прочесть не смог. Эти строки, как и многие другие, были густо замазаны чернилами. Больше всего меня поразило там одно место, которое я запомнил слово в слово. «Евангелие писано с такой силою и правдоподобием», — утверждал Савентус, «что сам Папа Римский утратил бы веру и понял, никакого Бога нет, а человеки предоставлены самим себе». «Сам Папа Римский», — Вальзер вдохновенно воздел указательный перст к низкому своду. «Итак пастор сбежал из Москвы и повредился в рассудке». Но и царь Иван не вынес посягательство на веру.